Глава 168. Крокта. Часть первая. Он посмотрел на свои руки. Человеческие руки. Крокта стал Яном. Ян поднял голову. Окружающее его пространство выглядело точно так же, как и раньше. Белый пепел, покрывающий мир. Синее небо. И белые звезды карлики плывущие по небу. И она. Что происходит? Усталым голосом спросил Ян. «Зачем ты снова появилась? Что-то ты не особо счастливо выглядишь. А чему тут радоваться?» Ян посмотрел на нее. все происходящее было связано с ней. Именно она создала старейшину и вызвала массовые убийства бесчисленного количества живых существ, не чувствуя при этом за собой абсолютно никакой вины. Теперь было суждено умереть даже его спутником, полученная им сила серого бога была настолько ужасной, что он даже не мог открыть глаза». «Ты, как всегда, слишком нетерпелив, Крокта!» Усмехнувшись, произнесла она. «Поторопись и прекрати войну!» «Зачем мне это делать?» «Это ведь твой мир!» «Верно!» — ответила богиня и взмахнула рукой. Затем темное ночное небо и тусклые звезды исчезли, и перед глазами Крокты появился пейзаж континента вместе с Каталу и его жителями, которые готовились к сражению. Затем изображение слегка сместилось. Имперская армия уже вышла на близлежащие равнины. Император завербовал новые войска и прислал дополнительные рыцарские дивизии. Это была огромная армия. И как только она достигнет Каталы, город будет превращен в пыль. Тебе нравятся глаза Серого Бога? Они ужасные. Верно. Ян и Серый Бог смотрели на Каталу сверху вниз. И вот над всеми живыми существами в городе вновь появились знаки, предвещающие смерть. Завтра враги доберутся до Каталу и уничтожат абсолютно все, а жители, не зная о своей участи, отчаянно готовились к сражению. Последнему в своей жизни. Да, это ужасно. Произнесла Серый Бог, после чего подняла с земли пепел и подбросила его в воздух. Но я надеюсь, что они все умрут в этой битве, а это, поверь, куда ужасней. Ян закрыл глаза, значит, она действительно хотела уничтожить Каталу. Она, Серый Бог, Все еще вела свою игру. Каковы были ее намерения и какова была ее конечная цель, Ян не понимал. Не знаю, чего ты хочешь добиться, но я не собираюсь стоять в стороне, если и шанс спасти хоть одного человека. Ха -ха -ха -ха, правда? рассмеялась она, а затем на смену континенту в Неф пришла Черная ночь и пепельный мир. Под тусклым мерцанием звезд внешний вид серого бога начал медленно изменяться. Маленькая девочка превратилась во взрослую девушку. Теперь ее волосы блестели, как небо на рассвете. Ребенок. Без единого звука проговорила она, используя свой божественный голос. Ребенок, который боится увидеть многочисленные смерти. Мир изменился. Все было стерто. Не было ни пепла, ни неба. Вокруг была просто тьма. Лишь одни ее смутные чертания виднелись в этой кромешной темноте. Взгляни. Перед Яном снова появился Каталу. То же самое он видел во время рукопожатия с гвардии. Город, покрытый смертью. Город, в котором никому не суждено было выжить. И обратный отсчет с каждой секунды приближал их к неминуемому концу. И вот в этот момент Ян увидел не просто числовое отображение того, сколько всем этим людям осталось жить. Когда он посмотрел на смеющихся детей, он увидел их мертвые тела. Молившийся солдат в итоге был обезглавлен... Вместо запаха цветов он почувствовал запах гниющей плоти и вывалившихся внутренних органов. Вместо красивого храма он увидел горящие руины, а на улыбке стали накладываться безучастные мертвые тела. Безучастные мертвые лица. Пока что живой город был разрушен, он стал свидетелем его конца. Яна начал тошнить. «Вот что я постоянно вижу». Ян хотел закрыть глаза, но не мог... Трагедия Каталу не исчезала, даже если он закрывал глаза руками. Это была необратимая неизбежность. Они умрут, все умрут. Неизбежная смерть окружала их, и у Яна не было такой силы, которая могла бы остановить это. «Я всегда вижу смерть. Жизнь — это процесс приближения к смерти. Итак, я хочу всех спасти». Ян стиснул зубы. Возможно, в этом была какая-то логика, — поскольку все равно им суждено умереть то лучше придать этому законную причину убегай я удивленно посмотрел на нее я помогу тебе твоя работа выполнена поспеши уходи из города если ты убежишь то будешь в безопасности твоя смерть принадлежит не этому месту ее голос был мягким она подошла к яну и стала нашептывать ему прямо в уши сладкие слова дразнили его разум «Нет никакой необходимости всегда идти по сложному пути. Никто не обвинит тебя в том, что иногда следует выбирать более комфортную дорогу». «Да». Ян закрыл глаза, он всегда шел по тернистому пути. Ему практически никогда не было комфортно и удобно. Настало время не умирать. Ян хотел спросить ее кое о чем, однако, когда он снова открыл глаза, то увидел, что Внэв сидит на своей кровати совершенно один, она вернула его из своего серого мира. «Хотел бы я, чтобы это была просто галлюцинация». Пробормотал Крокта и выглянул в окно. Мимо его дома пролетела птица. Ее смерть была еще далеко. Наверное, лишь птицы могли свободно распоряжаться своей судьбой, имея возможность лететь куда угодно. У них не было никаких обязанностей, и они никому ничего не были должны. Птицы просто летели туда, куда дул ветер. Крокта посмотрел на лезвие убийцы-огров, на котором виднелось отражение его лица. Он снова был Кроктой, Орком, воином зеленой кожей, и над его головой не было цифры смерти. Он не мог видеть свою собственную смерть, однако Серый Бог сказал, что здесь ему не суждено умереть. До сих пор он всегда нёс на себе бремя других, Крокте совершенно не нужно было страдать за других. Никто не будет обвинять его в том, что он выбросил полотенце перед лицом такой безнадежной борьбы. Как и другие, он мог просто воспринимать старейшину как обычную игру. Он мог оставить Каталу и отправиться путешествовать по этому фантастическому миру. Он был топ-игроком, а потому мог просто комфортно жить вместе со своей сестрой в реальной жизни. Он будет смеяться вместе с Хан Йори и Ю Са работая в кафе, посетит выпускной экзамен Юи, будет изредка встречаться с Джихи Йон и тренироваться вместе с Бэк Хан Хо. Затем он встретит свою любовь и проведет с ней всю оставшуюся жизнь. Он встретит старость, о которой еще никогда не задумывался. Ян представлял себе сцену, о которой раньше даже не задумывался. Он стал стариком, которого окружали дети и внуки. Внезапно Крокто услышал какой-то странный звук и посмотрел на его источник. Черный стальной шлем катился по полу. Его вид был настолько грубым, что любые сладкие мысли исчезали сами по себе. Крокто поднял его и провел рукой по шероховатой поверхности шлема, как и у того, кто носил его, на шлеме остались свои собственные шрамы. и в каждом этом шраме, выгравированном на поверхности шлема, присутствовала память о былых сражениях. «Крокта, ты пропустил обед, точка!» объявил Тио, открывая дверь в комнату Крокта. В этот момент навстречу ему дунул ветер, взъерошив волосы гнома. «Ха?» В комнате никого не было. Окно было открыто, и дул ветер. К своему удивлению, Тио не видел огромного орка воина Сидящего на кровати и надраивающего свой двуручный меч. ха а вошел Тио в комнату и огляделся. Его не было. Мешок, который обычно носил Крокто, все еще лежал при слоненном кровати. «Куда он делся, точка?» Во время еды Тио задавался вопросом, «Почему Крокто не спустился на обед? Неужели Крокто решил пропустить трапезу? Это было просто невозможно». «Этот негодяй, наверное, нашел какой-то ресторан, точка». «Да, должно быть, он нашел невероятно вкусный ресторан и скрыл от нас эту информацию. Я должен буду допросить его, точка». Тио уселся на кровать, она была мягкой, гном слегка попрыгал на ней, после чего выглянул в окно. На подоконнике сидела ворона и смотрела прямо на него, Ее взгляд был крайне непочтительным, Тио уставился на нее и в конце непродолжительной битвы взглядов ворона коркнула и улетела. «Наглая пернатая создание, точка». Тио поднялся с места, так или иначе крокты здесь не было. Экраны, расположенные на фасадах зданий, внезапно начали переключаться с текущих каналов. И люди, проходящие мимо, были порядком озадачены, совершенно не понимая, что происходит. В правом верхнем углу экранов появилось название канала «Игромания». Увидев это, прохожие начали догадываться о содержании дальнейшей информации. Вскоре появились лица комментаторов и ведущих, они были крайне напряжены. Похоже, они очень спешили, поскольку без лишних слов сразу же объявили последние новости. Крок-то покинул Каталу, Теперь он видел лишь ее очертания. С каждым шагом, который он делал по направлению к горизонту, его грудь сжималась. Его смерть не принадлежала этому месту. Серый бог была права. В этом и заключался его путь. Каждый шаг, который он предпринимал, изменял черные цвета, в которые был погружен город. Шаг, еще шаг. и судьба мира, а также всех его обитателей, начинала меняться. Он поднял глаза к небу, ворон больше не было видно. «Таков твой выбор». Крокто посмотрел в направлении голоса, серый бог появилась в форме полупрозрачной фигуры, Крокто улыбнулся и продолжил двигаться вперед. «Дурак». Крокто закинул свой двуручный меч себе на плечо. «Один меч, этого вполне достаточно». Он начал напевать, Его цель была где-то за линией горизонта, его разум стал яснее, чем когда-либо прежде, Крокта был воином, лучшим специалистом по сражениям, он был словно высококвалифицированный рабочий, который был способен выполнить самое сложное задание, настоящие специалисты никогда не нервничали. С холодным разумом и спокойным взглядом они просто делали то, что должны были. В голове у Крокта было ясно, отчего и весь пейзаж вокруг казался отчётливым как никогда. Через некоторое время мир впереди размылся, его тело спонтанно вошло в мир вершины мастерства. Следующим шагом он вошел в героический мир, а затем вновь вернулся к вершине мастерства. Он был в отличной форме. Вернись назад прямо сейчас. Вновь заговорила Серый бог: Неужели сегодня не умру? поинтересовался Крокта. Она не ответила. Крокта шел прямиком навстречу к своей собственной смерти. «Если кто-то, чья судьба предполагала выживание, умрет, то, возможно, те, кому суждено умереть, выживут». И Серый Бог, вероятно, видела это. Его шаги вызывали волнение в судьбе всего мира. «Ты глупец», — произнесла Серый Бог, и её лицо было наполнено гневом. «Да, ты всегда был глупцом». Затем она взмахнула рукой. Перед Кроктой появилась сцена из далекого прошлого. В день, когда шел дождь, он встретил мужчину и женщину, Они посмотрели на Яна и схватили его за руку. С тех пор он называл их матерью и отцом. Тей всегда смотрел на чужие чувства и жертвовал собой ради других. Его приемные родители были бесплодными, но в конце концов им удалось зачить ребенка. В добром отношении к себе со стороны его приемных родителей Ян видел настоящее благословение небес. И так он старался дать своей младшей сестренке все, что у него было. Тей всегда жертвовал собой. «За родителей, которые отказались от тебя, за свою неродную и сестру, чьи родители умерли, именно из-за них ты погрузился в бесконечные поля сражений и стал проливать кровь». Звуки обстрелов, голоса убийц и те печальные дни, когда он должен был убивать, или когда он был вынужден скорбить над смертью своих товарищей. «Но ты, несмотря на то, что делал это ради своей сестры, всегда бросался в самые опасные миссии. Вот кто ты, Йонг Ян. Твоё поведение берет корни в отчаянии твоей матери». Само твое рождение было нежелательным, но тебе удалось перебороть действия наркотиков, которые она принимала во время своей беременности. В конце концов, после рождения ты был брошен, и теперь борешься за то, чтобы другие были живы. Серый бог встал, на пути у А откуда берутся твои инстинкты? Я скажу тебе. Они происходят от эгоизма. В мире, где ты не можешь умереть, разве ты не лицемер, который отказывается адаптироваться к природе? Или как иначе ты объяснишь свое нежелание останавливаться перед лицом смерти? — Лицемер! Вот кто ты!» Крокта прошел мимо неё, его цель была за следующим холмом. — Не иди туда, разворачивайся и беги прямо сейчас! Крокта покачал головой, и лицо серого бога перекосилось. — Хорошо, что ж, посмотрим. В этот момент что-то вспыхнуло, и Крокта машинально прищурился. Размытый силуэт серого бога стал еще более нематериален, и из него начала вытекать неведомая сила. А затем появилась череда системных сообщений. «Ограничение скорости ассимиляции отключено! Скорость вашей ассимиляции повысилась! Скорость вашей ассимиляции повысилась! Скорость вашей ассимиляции повысилась!» Крокта отключил строку сообщений, а стоявшая позади серый бог разъяренно смотрела ему вслед. «Ассимиляция, сто процентов!» Произведена полная синхронизация. Ваша безопасность не может быть гарантирована. Опасность. Я предупреждаю тебя. Ассимиляция 100%. Произведена полная синхронизация. Опасность.